Глава 54. Вероника. Восточный Фолклэнд. «Я сижу в приемной». Моя сумочка лежит у меня на коленях. Кроме меня здесь только один человек. Пожилой мужчина с окладистой бородой. И я рада сообщить, что он листает журнал и не проявляет никакого желания вести со мной светских бесед. Патрик просовывает голову в дверь приемной и подзывает меня. Она хочет, чтобы ты тоже была рядом. Шипит он, когда я поднимаюсь на ноги. Ей сейчас тяжело. Вместе мы идем. Кабинет для консультации. Врач, ухоженная, брюнетка лет сорока сидит рядом с Терри и что-то говорит ей успокаивающим голосом. Терри смотрит на меня, но не улыбается. Мы с Патриком занимаем два других стула. Кабинет представляет собой маленькое безликое пространство. На столе стоит компьютер. Врач поворачивает экран и указывает на размытое черно-белое изображение. «Вот доказательства!» «Если вы всё ещё мне не верите, — говорит она Терри, — это ваша матка!» Мы втроём смотрим на пустое чёрное пространство, в котором совершенно очевидно явное отсутствие ребёнка. «Не понимаю!» — бормочет Терри растерянно. «Вы точно не беременны. В этом нет никаких сомнений. Значит, она больна?» — вмешивается Патрик и снова смотрит на Терри глазами, полными любви. и беспокойство. Врач игнорирует его и обращается к ней. Вы выглядите здоровой, давление в норме, вес в норме. Я возьму у вас кровь на анализы образец мочи, если вы не возражаете, чтобы я могла исключить несколько... других возможных вариантов. Но что-то мне подсказывает, что физически с вами все в полном порядке. Несмотря на симптомы, которые вы описали, простите за нескромный вопрос, не испытывали ли вы в последнее время какого-нибудь... Сильного стресса. Ну, она бросает взгляд на Патрика. Да, просто отвечает он. Испытывала. Это я виноват. Терри снимает очки. Она очень тщательно протирает каждую линзу. краешком рукава затем надевает их обратно еще раз смотрит на монитор а потом врач спрашивает хотела ли терри ребенка она отрицательно качает головой нет совсем не хотела поначалу я была растерянная и сильно испугалась. Я, если честно, пришла в ужас. Ребенок означал, что мне пришлось бы навсегда оставить любимую работу. Врач задумчиво кивает. Она сводит кончики пальцев домиком и говорит, тщательно подбирая слова. Она считает, что Терри страдает от редкой патологии, которая называется псевдоциезом или ложной беременностью. Это происходит, когда сильные эмоции вызывают повышение уровня гормонов в крови. Это, в свою очередь, провоцирует физические симптомы, имитирующие беременность. С большей вероятностью это произойдет, если беременности желают, либо опасаются. Разум оказывает мощное воздействие на тело и Если вера в беременность устанавливается, симптомы сохраняются. У женщин с этой патологией могут прекратиться менструации. Они страдают от недомоганий, усталости, отечности, боли в груди, вздутия живота. Иногда они даже чувствуют движение плода. Короче говоря, Терри обманула ее собственное тело. Боюсь, наша клиника не предоставляет психологическую помощь, заканчивает врач. Но если вы чувствуете такую необходимость, я могу направить вас к подходящему специалисту в Аргентине. Специалисту по психической помощи, уточняет Терри, с трудом проговаривая слова, краска отливает от ее лица. мне «Нужна такая помощь?» «Нет, не обязательно», — уверяет ее врач. «Но и закрывать глаза на это не стоит. Физические симптомы, вероятно, исчезнут после того, как вы увидели все своими глазами, но вам нужно...» бережнее относиться к своему организму мы покидаем клинику в тяжелом молчании на улице нас встречают солнце и ветер но ничто не помогает рассеять туман который опустился на нас терри и патрик оба молчат а ох я кажется забыла там свою сумочку заявляю я и убегаю обратно в здание я стучу в дверь кабинета и не дожидаясь ответа вхожу врач что то быстро печатает на своем компьютере я беру сумочку которую намеренно оставила под стулом. А потом торопливо задаю ей еще несколько вопросов. Но от нее не очень-то много толку. Она признается, что у нее никогда раньше не было пациенток с такой патологией. Хотя она об этом читала. Она говорит, что на разных женщин это влияет по-разному, и поэтому решение будет разным в каждом конкретном случае. Терри может выздороветь очень быстро, а может и нет. По крайней мере, она хотя бы смирилась с тем, что у нее нет ребенка. Бывали случаи, когда женщины упорно верили в свою беременность в течение двух и даже более лет. Вот насколько убедительными бывают эти симптомы. Я снова выхожу из здания и вижу, что Терри и Патрик стоят немного подаль. Они отстранены друг от друга. Моя бедная девочка. Говорю я, подходя, порываясь, обнять, стерри. Пожалуйста, не надо меня жалеть. Сдержанно отвечает она. Я небольшой любитель кого-то жалеть. И у меня в этом было мало практики. Но я прекрасно помню, что никто не жалел меня, когда мне это было особенно нужно. Я знаю, каково это. Тем не менее, я хотела бы разделить твою боль... Говорю я, а она не отвечает. Патрик пытается взять ее за руку, но она не дается. Она даже не смотрит на него. Я знаю, что она сильна физически. но этот внезапный удар должно быть оказывает на нее огромное эмоциональное воздействие. я многим обязана этой девушке и мое сердце рвется за нее на части в состоянии шока мы возвращаемся на остров На моторной лодке Кита, односложно отвечая на все его попытки поддерживать диалог, он должен понимать, что что-то не так. Но, к счастью, ему хватает так-то допытываться Когда мы достигаем... Берега острова Болдер. Терри берет меня за руку и поднимает на ноги. Нет, нет, прекрати, возражаю я. Тебе нужно заботиться о себе. Зачем? Горько спрашивает она. Со мной так все в порядке. Мы вместе начинаем шагать по дорожке, ведущей к лоджу, оставляя Патрика помогать киту пришвартовывать лодку. Я искоса смотрю на Терри. Ее шаги тверды, но лицо напряжено. Она выглядит, словно увидела привидение. Я замечаю Вдалеке приближающуюся к нам фигуру — это Бет. Она улыбается и приветствует нас. Терри еле-еле здоровается и проходит мимо. Но я задерживаюсь, хоть я понимаю, что мои выводы о Патрике с Бет были. Ошибочны. Сейчас крайне важно, чтобы она не вмешивалась. Мой внук ни за что не расскажет ей о тере и он сам в настоящее время особенно уязвим. Бет замечает, что он идёт по тропинке позади нас с утюлем плечи. и делает шаг вперед, как будто собирается подойти и поговорить с ним. Я делаю шаг вперед и преграждаю ей путь. — О, нет, юная леди, вы этого не сделаете. Она хмурится. Я лишь хотел... Мы здесь всего на неделю, и у нас есть проблемы, которые должны быть решены. Патрик испытывает сильный стресс, но они с Терри должны разобраться между собой сами. «А если ему нужно будет поговорить с кем-то еще, то это буду я, его бабушка Вероника Макриди!» Я ударяю палкой о землю и выпрямляюсь во весь рост, несмотря на то, что я лишь немногим выше ее, Но это не так заметно, когда она съеживается.